Теперь мне с ним не под силу бороться, — сказал себе Ка. Но пусть только уладятся все мои личные неприятности, и я ему первому отплачу. Да еще как! Эта мысль немного успокоила Ка. Он велел курьеру, уже давно открывшему перед ним дверь в коридор, сообщить директору банка, что ушел по делам, и уже радуясь, что может хоть какое-то время целиком посвятить своему делу, вышел из банка. Не задерживаясь, он поехал к художнику, который жил на окраине в конце города, противоположном тому, где находились судебные канцелярии. Эта окраина была еще беднее той. Мрачные дома, переулки, где в лужах талого снега медленно кружился всякий мусор. В доме, где жил художник, было открыто только одно крыло широких ворот. В другом крыле внизу был пробит люк, и навстречу к оттуда хлынула дымящаяся струя какой-то отвратительной желтой жидкости, и несколько крыс метнулось в канаву, спасаясь от нее. Внизу у лестницы на земле ничком лежал какой-то младенец и плакал, но его почти не было слышно из-за оглушительного шума слесарной мастерской, расположенной с другой стороны подворотни. Двери в мастерскую были открыты, трое подмастерьев стояли вокруг какого-то изделия и били по нему молотками. От широкого листа белой жести, висящего на стене, падал бледный отсвет и, пробиваясь между двух подмастерьев, освещал лица и фартуки. Но Ка только мельком взглянул туда. Ему хотелось как можно скорее уйти, переговорить с художником как можно короче и сразу вернуться в банк. И если он хоть чего-нибудь тут добьется, то это хорошо повлияет на его сегодняшнюю работу в банке. На третьем этаже ему пришлось умерить шаг. Он совсем задыхался. Этажи были непомерно высокие. А художник, видимо, жил в мансарде. К тому же воздух был... Затхлый. Узкая лестница шла круто, без площадок, зажатая с двух сторон стенами. В них кое-где высоко над ступеньками были пробиты узкие оконца. Ка немного приостановился, и тут из соседней квартиры выбежала стайка маленьких девочек и со смехом помчалась вверх по лестнице. Ка медленно поднимался за ними, и когда одна из девочек споткнулась и отстала от других, он нагнал ее и спросил, где живет художник Титорелли. У девочки был небольшой горб, ей можно было дать лет тринадцать. В ответ она оттолкнула Ка локотком в бок и взглянула на него искоса. Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадёжная испорченность. Даже не улыбнувшись, она в периловка настойчивый, острый и вызывающий взгляд».